2864 год от Великого Исхода, вечер двадцать восьмого дня месяца Либия. Арция Мунт. Пожилой, но все еще красивый Менестрель отложил гитару и с шутливой галантностью поклонился хозяину таверны, поставившему перед ним вино и сыр. Мэтр Тома высоко ценил мастерство своего гостя и ничего не имел против того, чтобы навеки приютить его под крышей щедрого Нобеля в благодарность за песни. Анн был благодарен, но никак не мог навсегда распрощаться со своими странствиями, хотя всякий раз заверял трактирщика, что на старости лет с радостью примет его замечательное предложение. Старость, однако, никак не могла угнаться за шустрым певцом. Анн исчезал и появлялся, всякий раз привозя с собой новые песни. Дарнийские баллады о морском скитальце, от которых по спине бежали мурашки, страстные любовные серенады мирийцев, родившихся с солнцем в крови, томные и франские, мрачноватые эскотские, разгульные аргонские песни. Все, к чему прикасался Монастрель, словно бы обретало новое рождение. Анн был находкой для любого трактира или корчмы, но он хранил верность щедрому Нобелю, в котором его некогда приветили. На этот раз певец порадовал собравшихся бархатными фронтерскими напевами, потом бережно убрал гитару, введавши виды чехол, и принялся за трапезу. Завсегда-то из Чедрого Нобеля знали, что заставить Анна петь тогда, когда он не хочет, невозможно, и постепенно вернулись к своим делам и разговорам. Сначала Барт поглощал свой обед в сосредоточенном одиночестве, потом к нему подсел человек средних лет в запачканной красками блузе. Художники Монастерель всегда найдут о чем поговорить, хотя разговор именно этих двоих многим показался бы странным, если не безумным. Впрочем, их никто не слушал, незачем было. Что случилось? Безмятежное лицо анна совершенно не сочеталось ни с его словами, ни с тоном, которым они были произнесены. — Даже не зная, как тебе сказать, художник задумчиво уставился на свои руки, измазанное золотистой краской. Я не чувствую никакой магии, никакого зла, и вместе с тем ощущение, словно на моей спине лежит гора. Никогда с таким не сталкивался. Совсем не понимаю, в чем дело? Совсем. Но хотя бы в чем причина? В людях, в поступках, в самом замке. Люди там, сам понимаешь, обретаются непростые, но это люди. Со времен Куи они не слишком изменились, разве что стали еще хитрее. Замок. «С этим сложнее. Он построен чуть ли не до Амброзия. Потом его несколько раз перестраивали. Камень, штукатурка, дерево – все несет на себе следы человеческих рук. Все, кроме этих пресловутых фресок. Ты хочешь сказать, что их создали при помощи магии? Я хочу сказать, что их вообще не создавали. Они просто появились, и все. Отражение песни? Не совсем, хотя принцам тоже. Однако они не принадлежат Тарре». Стены, потолки, полы принадлежат, а они нет. Кстати, замазали их с применением магии и не слабой. Сколько лет продержалось? А то, что они открылись именно сейчас, случайность или же нет? Не знаю. Художник все не мог отвести взгляда от своих длинных пальцев. Я готов поклясться, что епископ именно тот, за кого он себя выдает, а остальные братья тем более». Ни кристалл, ни наши артефакты не показывают ничего, даже обычные в любом месте ерунды. Вообще ничего. А это значит, что концы спрятаны так умело, что даже ты не можешь их найти. Если только мы не столкнулись с совершенно непонятной нам силой. Кстати, что мы знаем об этом так называемом «творце», кроме того, что написано в книге книг? Как можно знать о том, чего никогда не было? Когда ушли святозарные, в душах стало пусто, вот люди и выдумали такого бога, который был им понятен. Ты об этом с нашим философом поговори, он тебе много чего расскажет. Поговорю, все равно корбута мне не миновать, а насчет церкви единой и единственной? Раньше я об этом не задумывался, но уж больно быстро она подчинила всю Тарру. Не всю, хаонцы, отывы и гоблины до сих пор сами по себе». Но арце это сдалась сразу, и потом ты же говоришь, что этот храм никто не строил. Храм-то как раз строили, но не расписывали. Ты-то сам ничего не чувствуешь, когда рисуешь? Чувствую. Огромное желание удрать подальше и еще больше обрушить потолки. Будь это дерево, а не камень, я бы так и поступил. От этой тяжелой пустоты страшно становится. Хотел бы я знать, раздельно проговорил Барт, такое место в Арции только одно или еще где-то есть. В той же контиске. И еще. Ты уверен, что эти фрески – ровесники стен? Ты полагаешь? Я ничего не полагаю. Если все это старо как мир, то и пусть его. А если нет, тебе много еще осталось? Да начать и кончить, живописец улыбнулся. Я едва ли двадцатую часть сделал. Быстрее не могу. Да еще епископ все время над душой стоит. И кристалл я там у каждого третьего. Так что рисую как положено. Тебя не торопят? Помощников не навязывают? Нет. Иларион знает толк в живописи. Он готов ждать. Мне кажется, он одержим этим храмом. Умей он рисовать, он бы туда вообще никого бы не пустил, а сам бы делал. Не знаю, может, епископ безумен, хотя по виду и не скажешь, но боюсь и его, и храма, и даже того, что делаю сам. Тебе очень не хочется туда возвращаться? Очень. Зак, значит, не возвращайся?